Один из паблишинки студия Amperfect представляют Ольга Куно, графиня по вызову, глава первая. «Так...» Я внимательно посмотрела на собеседника, сидевшего с противоположной стороны письменного стола, лорд Артега. «Теперь, пожалуйста, расскажите мне еще раз суть вашего дела, с сначала до конца и в подробностях. Насколько я поняла, вы желаете нанять меня, чтобы я поехала с вами в Ирталию и на протяжении месяца играла там роль вашей жены?» «Совершенно верно. Если графа Армана Артега и раздражала моя дотошность, он не подал виду. Либо он действительно отдавал себе отчет в том, что в подобном деле обладание точной информацией необходимо, либо идеально скрывал свои эмоции, что для дипломата совершенно неудивительно. «Я прибыл в Рестонию с дипломатической миссией», — принялся он рассказывать по порядку. «Теперь эта миссия окончена, и я собираюсь вернуться на родину. Сразу по приезде мне предстоит посетить некое мероприятие, а точнее сказать, целую серию мероприятий, которая растянется примерно на месяц. Обстоятельства складываются так, что на протяжении этого времени все должны думать, будто я женат. Более того, моя жена должна сопровождать меня в этой поездке. Я слушала и потихоньку разглядывала своего собеседника, Высокий, поджарый, с хорошей фигурой, темноволосый, криглазый, одет с иголочки, гладко выбрит, удобно устроился на стуле, закинув ногу на ногу и опираясь локтем о спинку. Эдакий небрежно расслабленный вид при обсуждении, без сомнения, важной для него темы. Весьма характерно для дипломата. Не подавать виду, что ты уязвим. Находишься в непривычной для себя ситуации и испытываешь в связи с этим определенную неловкость. «А где именно состоятся упомянутые вами мероприятия?» — осведомилась я. В дворце герцога Кальва». «Я многозначительно приподняла брови. Если не ошибаюсь, то герцог Кальва является двоюродным братом самого короля Боливера?» «Да, он близкий родственник эрталийского монарха», — нехотя подтвердил Артега. Похоже, он был не в восторге от того, что я подняла эту тему. Оно и понятно. Одно дело небольшая авантюра с переодеванием в каком-нибудь захолустном городке, и совсем другое — в герцогском дворце, в присутствии наиболее влиятельных особ государства. Не каждый на моем месте рискнет ввязаться в подобную историю. Деньги деньгами, но рисковать головой не хочется никому. «Кстати, лорд артега проговорила я, прищурившись, — «А какова суть упомянутых вами мероприятий, и кто именно будет на них присутствовать?» Я не собиралась облегчать графу задачу, вполне вероятно, что я соглашусь на его предложение, однако сначала мне надо знать все подробности предстоящего дела. «Навестить герцога приехал король с частью своего двора», — признался Артега. Его сопровождает принц, в их честь проводится череда мероприятий, балы, охоты и тому подобное. Правда, насколько мне известно, его величество, в отличие от принца, небольшой любитель светских развлечений, как и сам герцог. Так что, вероятнее всего, встречаться с ними вам почти не придется, хотя, конечно же, вначале вы будете представлены, как минимум, герцогу. Я задумчиво постучала кончиками пальцев по столешнице из красного дерева, принимая к сведению новую информацию. Опустила взгляд на дорогую чернильницу, выполненную в форме ящерицы с длинным извивающимся хвостом. Крышка легко откидывалась, являя два расположенных внутри сосуда с чернилами. Рядом аккуратно расположились футляр для перьев, чистые листы и нож для бумаг. Однако все это оставалось нетронутым, будучи скорее декорацией, нежели необходимостью, в делах того рода, какими занималась я, было нужно запоминать и опасно записывать. Итак, моя задача — изображать вашу жену в высшем свете Ирталии. Я не без удовольствия проследила за тем, как граф поморщился, он-то стремился избежать столь точной формулировки. И какой же именно образ вас интересует? «Вы хотите, чтобы ваша жена блистала или, напротив, вела себя, как серая мышка?» Лоб графа разгладился. По моему вопросу он понял, что я не собираюсь отказываться от его предложения, по крайней мере, пока. «Это не имеет значения», — ответил он, вновь принимая более расслабленную позу. «Важен сам факт. Я прибуду туда вместе с супругой». «Кстати, а по какой причине?» — поинтересовалась я. Между прочим, не последний по важности момент. Почему вы должны непременно прибыть в гости к герцогу с женой? Артега вздохнул и чуть раздраженно поджал губы, однако раздражение было в данном случае направлено не на меня. «Герцог Кальва довольно своеобразный человек», — принялся пояснять он. «Со своими странностями. Возможно, вам известно, что у него есть дочь, Лидия Кальва», Которой совсем недавно исполнилось 18 лет. Я неопределенно повела плечом, мне приходилось слышать, что у герцога есть ребенок, кажется, действительно дочка, но не более того, до сих пор у меня не было причин столь подробно интересоваться высшим светом Ирталии. Супруга герцога умерла много лет назад, и Лидия его единственный ребенок, продолжал Артега. Полагаю, это до определенной степени объясняет его странности. Одним словом, он в высшей степени рьяно оберегает свою дочь. Я бы даже сказал, маниакально. Он почти не выпускает ее в свет, хотя не смог отказать ей вправе на первый бал. Но впечатление складывается такое, что первый бал стал и последним. Герцог безумно боится, что кто-нибудь соблазнит его дочь, но больше того, он безумно боится, что кто-нибудь на ней женится и держит ее. Чуть ли не взаперти, якобы намерен дождаться, пока она вступит в более зрелый возраст, и уж тогда выдать ее замуж, подобрав жениха по собственному усмотрению, а до тех пор вход в его дом практически закрыт холостым мужчинам, вдруг кто-нибудь сумеет обойти все преграды и уведет дочку». Граф развел руками и качнул головой, мол, да, понимаю, всю эту несусветную глупость, но я за герцога не в ответе. И я вообще удивлен, что он согласился принимать у себя во дворце такое количество гостей, но даже сейчас он настаивает на том, чтобы гости мужского пола были исключительно женатыми, и более того прибыли во дворец вместе со своими супругами, видимо для того, чтобы те проследили за мужьями. «Мне же очень важно попасть во дворец». Вот, собственно говоря, и все. «Ну, это он думает, что все. А мне хочется знать еще очень много всякого. А почему вам так важно попасть во дворец?» Я, не моргая, встретила взгляд графа, делая вид, будто не замечаю его недовольства. Артега немного помолчал, то ли раздумывая, отвечать ли на мой вопрос, то ли решая, чтобы соврать. «Я хочу получить политическую должность в Ирталии», — произнес он, наконец. Говоря точнее, войти в Ирталийский альтинг. Альтинг. Парламент. Примечание автора. Я молод, однако государством приветствуется нахождение в альтинге людей, представляющих разные поколения политиков. Знаний у меня достаточно, опыт тоже есть, положение в обществе подходящее, но мне не хватает связей. Увы, я долгое время жил в провинции и просто не успел обзавестись достаточным числом важных знакомств, затем служил за границей, а получить подобную должность без соответствующих связей в высшем свете Ирталии практически невозможно. Нынешний визит короля дает мне возможность обзавестись полезными знакомствами, и, если повезет, даже успеть сойтись поближе с нужными людьми. Но для этого мне необходимо оказаться в числе гостей, а из-за странности герцога последнее невозможно, если я не приведу с собой супругу. Надеюсь, вас удовлетворили мои объяснения». «И не кажется ли вам, что вас вовсе не касаются такие детали?» добавлял при этом его взгляд. «Отнюдь», — ответили мои собственные глаза. «Кто знает, в какую авантюру вы собираетесь меня втравить?» Авантюры это, конечно, некоторым образом моя специальность, однако я намерена принять решение осознанно. Не люблю играть вслепую и по чужим правилам, а в данном случае меня не покидало ощущение, что посетитель чего-то не договаривает. Сдается мне не только Альтинг заставил его обратиться к специалисту моего профиля». «Ну что ж, если мы договоримся, я постараюсь поспособствовать тому, чтобы нужные люди пожелали вас продвинуть», — улыбнулась я. «Одно из главных правил работы с людьми — рассердив клиента, постарайся его задобрить. Как говорится, тебе все равно, а ему приятно. Жена нередко играет в этом процессе не последнюю роль. Итак, осталось обсудить еще несколько нюансов. Я перешла на прежний деловой тон» верно ли я полагаю, что нас поселят во дворце в одних покоях? Разумеется. На сей раз Артега не колебался и с ответом не медлил. Мы ведь будем изображать семейную пару. Я кивнула. В таком случае хочу уточнить сразу, дабы избежать недопонимания впоследствии. Я буду изображать вашу жену при посторонних, но не в постели. Светская улыбка слегка смягчила жесткость моего тона. Артег оказался не то чтобы расстроенным, скорее удивленным, видимо, не ожидал от женщины моего рода деятельности подобного ультиматума. «У вас такие высокие моральные устои?» — сиронизировал он. «Мои моральные устои самые, что ни на есть низкие», — лучезарно улыбнулась я в ответ. «Но я не торгую своим телом. С кем и когда ложиться в постель, я решаю только сама». «Меня это полностью устраивает», — не стал продолжать словесную дуэль Артега. «Рада, что мы поняли друг друга. Еще одна лучезарная улыбка». «Кстати, в этой связи еще один вопрос. Вправе ли я изменять вам в течение этого месяца, или же в моей обязанности входит играть роль абсолютно верной супруги?» «Забавно. Артега колебался. Он явно не знал, что мне ответить». Пожалуй, стопроцентная верность не требуется. Через силу, словно по-прежнему не избавившись от сомнений, проговорил он затем. Достаточно будет избегать огласки и действовать в меру осторожно, как выступают все. Я отвела взгляд, скрывая таким образом пробудившееся любопытство. Казалось бы, самым естественным в этой ситуации было бы ответить «Конечно, я настаиваю на стопроцентной верности». Нет, нельзя сказать, чтобы моральный облик супруги являлся ключевым фактором в продвижении по политической карьерной лестнице. Тут было важно другое профессиональные навыки, ораторское искусство, опыт и превыше всего те самые связи, об установлении которых и беспокоился в данный момент молодой граф. И тем не менее, почему бы не добавить себе лишний плюс в качестве репутации главы идеального семейства? Да, что-то тут нечисто. В принципе, тем лучше для меня. Голод на протяжении целого месяца не идет на пользу хрупкому женскому здоровью, Однако следует учесть такую странность. Чего-то этот Ортега определенно не договаривает. Хотя чего еще ожидать от дипломата? Как вы собираетесь объяснить обществу последующие исчезновение вашей супруги? Отправите ее навестить родственников в Рестонии, а затем получите печальные известия о ее безвременной кончине? Мои губы изогнулись в раничной ухмылке. «Вероятнее всего, да», — подтвердил Артега. «Впрочем, я еще над этим думаю. Существует менее драматичный вариант. Я могу получить развод». «Это очень сложно», — не одобрила альтернативу я. «Сложно, но осуществимо», — не согласился Артега. «Я сумею представить дело так, чтобы мне поверили. Я опасаюсь другого, что слухи дойдут до тех, кто якобы давал мне разрешение на развод». Выйдет, мягко говоря, неловко. Конечно, высшее духовное собрание заседает не в Ирталии, и все-таки определенный риск существует. Одним словом, я еще раздумываю над этой проблемой, но я ее решу. И все-таки он темнеет. Определенно что-то скрывает. Нет, это не повод отказываться от дела, но мне придется быть осторожной. Такие клиенты бывают порой плохо предсказуемы. Ну что ж, я небрежно погладила по голове ящерицу-чернильницу. «В таком случае теперь ваш черед, лорд Артега. Я вижу, вас что-то смущает. Что именно?» Граф одобрительно хмыкнул. Его удивление заставило меня улыбнуться. «Да, я хорошо разбираюсь в мимике и отнюдь не интуитивно. Можно сказать, я обучалась этому искусству профессионально, Хотя ни в одном институте благородных девиц таких уроков, разумеется, не дают. Как мне следует говорить? Максимально вежливо или предельно откровенно, ухмыльнувшись, осведомился артега Разумеется, откровенно, откликнулась я. Мне необходимо знать, что вас беспокоит, а умеренную невежливость я как-нибудь переживу. Ну хорошо, граф согласно склонил голову. «Видите ли, мне рекомендовали вас как высококлассного и редкого специалиста, который сумеет идеально справиться с такой задачей. Меня заверили, что вы без труда вольетесь в высшее общество и даже в присутствии самого короля станете вести себя как рыбы в воде. Но я смотрю на вас и... Простите, мне сложно в это поверить. Вы слишком не похожи на светскую леди». У вас совершенно другие манеры и даже одежда. Простите, но, говоря откровенно, вы выглядите скорее как синий чулок. Я позволила себе короткую ухмылку. В том, чтобы бросать взгляд на собственную одежду, не было нужды. Я и так отлично представляла свой нынешний образ. Длинное строгое темно-синее платье с узкой юбкой и верхом, сшитым наподобие мужского жилета разумеется, с добавлением рукавов, тоже узких и длинных, увенчанных ничем не примечательными манжетами. Синий чулок? Конечно. К слову, чулки к этому платью действительно прилагаются синие, а какие же еще? Простите, граф, мне надо отлучиться на несколько минут. Я виновато улыбнулась. Надеюсь, вы не будете возражать? Не скучайте, чувствуете себя как дома. Я окинула комнату беглым взглядом, приглашая посетителя осваиваться. Ненадолго задержалась на портрете у Скалицева мужчины в парике. Художник, у которого я приобрела эту картину, рассказывал, что использовал в качестве натурщика первого попавшегося нищего, которого одел в костюм аристократа. Дескать, он с кем-то поспорил, что портрет, нарисованный с нищего, ничем не будет отличаться от портрета благородного человека. Спор он выиграл, а нищему заплатил за работу бутылкой дорогого коньяка. Эта история настолько меня позабавила, что я не смогла пройти мимо картины, приобрела ее, повесила в своем доме, и когда посетители интересовались, является ли этот респектабельный мужчина моим предком, многозначительно улыбалась». В кабинет я вернулась минут через десять, ослепительно улыбнулась ошарашенному Артега, как раз стоявшему напротив портрета, подбежала к нему на носочках, описав по комнате полукруг в подобии танца, и, взяв его под руку, прощебетала. «Дорогой, я только что получила письмо от кузины Ты, Ты знаешь, она в полном восторге от той шкатулки, которую мы подарили ей на именины. Пишет, что все ее подруги, увидев эту вещицу, зеленеют от зависти». Я весело рассмеялась, поведя оголенными плечиками. Артега по-прежнему таращил глаза. Высокая прическа, из которой игриво выпадал один темный локон, открывала взгляду изящную шею. Белое платье, расшитое крупными цветами модного светло-коричневого оттенка, облегало высокие бюсты осиную, не без помощи корсеты талию, а затем, расширяясь к низу, спускалась почти до самого пола. Квадратная декольте было настолько глубоким, насколько позволяли приличия, то есть весьма, лишь едва прикрывая корсет. Лодочки на высоком каблуке максимально обнажали стопу, как и было принято в высшем свете. В руке я держала роскошный белоснежный веер, состоящий из длинных пушистых перьев. Еще она пишет, что все до сих пор вспоминают изумрудное колье, которое ты подарил мне на свадьбу. «Арман, пожалуйста!» Я молитвенно сложила руки. «Пожалуйста, подари мне серьги к этому колье». «Но, дорогая», — снисходительно улыбнулся Артега, вступая в игру. «У тебя ведь уже есть изумрудные серьги». «Да, но это совсем не то». Я обиженно поджала губки, а затем наклонила голову и улыбнулась, прикрывая подбородок, что на языке веера являлось знаком кокетства. «Те серьги совсем другие». «А я уверена, что твой ювелир сможет сделать намного лучше!» «Ну, хорошо!» Арта гастродальчески вздохнул, после чего рассмеялся. «Раз ты так хочешь, закажем тебе новые серьги!» «Дорогой ты чудо!» Мой веер раскрылся в знак одобрения. Встав на цыпочки, я поцеловала графа в щеку. От него пахло весьма приятным парфюмом. «Ну как?» «Вы удовлетворены?» — осведомилась я, отходя к столу и резко меняя тон. «Более чем», — склонил голову Артега. «Прошу вас». Я жестом предложила ему садиться и тоже вернулась на свое прежнее место за столом. «Что ж, в таком случае давайте теперь обговорим материальную сторону дела», — бодро предложила я. «Я готова принять ваше предложение, и это будет стоить пятьсот золотых плюс расходы». «Сколько?» Я совершенно бесстрастно наблюдала за тем, как глаза Артега расширились, а затем полезли на лоб. «Но это же целое состояние», — возмутился граф. «Не для такого человека, как вы», — возразила я, по-прежнему не впечатленная его реакцией. «К тому же вы сами сказали, что я редкий и высококвалифицированный специалист. Мои услуги стоят дорого. Это ваше дело не такое уж простое. Придется все бросать, ехать за границу, очень тщательно готовить легенду, так чтобы она сработала, даже если меня захотят проверить весьма серьезные люди. Как ни крути, присутствие во дворце короля и наследника усложняет работу и существенно увеличивает риск. Если обман раскроется, за такое, сами понимаете, поголовки не погладят. Артега смотрел на меня довольно-таки кисло. Он понимал все, что говорю разумно, но все еще не мог смириться с названной мною суммой. «К тому же жизнь нынче не дешевая, а я, как видите, привыкла жить хорошо», ничуть не стесняясь такого признания, добавила я, и в знак подтверждения указала на ящерицу, пример моей любви к дорогим вещицам. «Нет, конечно, вы можете отправиться на Каштановую улицу и снять там первую попавшуюся девицу», усмехнулась я. Она возьмет с вас за весь месяц не больше двадцати золотых, причем за эти деньги будет изображать вашу супругу как днем, так и ночью. Вот только ни то, ни другое не выйдет убедительно. Ладно. Будем считать, что вы меня уговорили, — проворчал Артега. Хотя я все еще считаю, что это самый настоящий грабеж. Адекватная оплата за неординарные услуги, — с улыбкой поправила я. И смею заверить, наше сотрудничество принесет вам пользу. «Я отношусь серьезно не только к оплате. «Хочется в это верить», — пробормотал Артега, все еще не до конца простивший мне грабеж. «Ах да, чуть не забыла». Я вышла из-за стола и отвернулась, якобы рассматривая растущую в катке пальму. Платье, сшитое на заказ отличной портнихой, выглядело как самое обычное, но в действительности застегивалось всего на несколько прятавшихся в ткани крючков. Сейчас я быстро расстегнула эти крючки и обернулась к Ортегу, скидывая платье, после чего прошлась по комнате, с удовольствием наблюдая за тем, как граф меняется в лице. Белая шелковая камиза, едва касающаяся колен, тончайшие чулки и туго обтягивающий грудь корсет. Туфли на высоком каблуке я также не стала снимать, немного взъерошив вьющиеся черные волосы, Я прошествовала к столу и принялась задумчиво рассматривать содержимое ящика. И что же все это означает? Полюбопытствовал граф, который, несмотря на мрачность тона, не отводил взгляда от моей фигуры. Я улыбнулась, разом теряя интерес к ящику. Теперь я убедилась, что ты способен держать себя в руках. Все-таки нас поселят в общих покоях, а мужу и жену придется играть даже перед слугами так что спать в больных платьях я не собираюсь. Да, кстати, нам следует перейти на «ты», чтобы привыкнуть к такому обращению до прибытия во дворец. Насколько мне известно, супруги, говорящие друг другу «вы», выртали и нонсенс. Было бы очень обидно споткнуться на такой ерунде. Любопытно. И что же ты всех клиентов проверяешь подобным образом? Внял моему призыву Арман. Нет, рассмеялась я. «Мне просто захотелось посмотреть на выражение твоего лица». Он смущенно отвел глаза и пренебрежительно фыркнул. Все еще веселясь, я накинула платье и застегнула крючочки. «Ну что ж», — вернулась к сути разговора я. «Когда нам следует выезжать?» Через несколько дней охотно откликнулся Арман, кажется, испытавший чувство облегчения, когда беседа приняла более традиционное русло, Мне нужно закончить кое-какие дела и все подготовить. Отлично. Этого времени мне хватит, чтобы обеспечить себе хорошую легенду. Родители, титул, город, детство и тому подобное. Комар носа не подточит. А если кому-нибудь взбредет в голову это проверить, не сомневайся, все подтвердится в лучшем виде. Поймать меня за руку еще никому не удавалось. Разоблачить нас в течение такого короткого срока, как месяц, не сможет никто. Я задумчиво сжала губы. «Дочь барона тебе подойдет? Или ты видишь в этом мизальянс? Не хотелось бы забираться слишком высоко. Чем громче титул, тем труднее запутывать следы. «Дочь барона — это отлично», — проявил демократичность Арман. Но «Ну что ж, в таком случае, кажется, осталось самое последнее. Мне нужны деньги на новые платья». Я многозначительно потерла друг о друга подушечки пальцев в правой руки. «Зачем?» — нахмурился граф. «Разве у тебя не хватает своих?» Он не менее многозначительно оглядел мой наряд. «Хватает?» — ничуть не смутилась я. «Но если речь идет о балах с участием короля и принца, необходимо подготовиться как должно». Платья, которые надевают на такие мероприятия, должны быть с иголочки и соответствовать самому последнему слову моды. Я бы сказала даже не сегодняшнему, а завтрашнему. Так что... Не договаривая, я повторила свой прежний жест. Арман нарочито вздохнул, но больше возражать не стал, и из его кошеля на стол перекочевала вполне достойная сумма распрощавшись с графом, пообещавшим письменно известить меня одни и времени, когда будет подана карета, я прошла в одно из внутренних помещений. Эта комната не предназначалась для визитеров, даже если они попадали в категорию «приятелей», а не клиентов. Рассеянно проведя пальцем по каменной полки, я прошла по светлому ковру и остановилась напротив бюро. Лицевая сторона многочисленных ящичков была окрашена в мягкий оттенок розового. Рисунки, настолько мелкие, что даже не ясно, как с ними справлялся художник, изображали девушек, идущих с кувшинами к реке, охотников с псами, а также пастухов и пастушек, присевших отдохнуть на зеленой лужайке. Такие же узоры украшали высокие ножки. Это бюро, изготовленное по специальному заказу, было чрезвычайно удобным. Оно не только позволяло хранить бумаги в должном порядке, но и помогало сохранять секретность, поскольку многие ящички здесь запирались, причем каждый своим собственным способом. Было и несколько потайных, совершенно незаметных тому, кто не знал об их существовании изначально. Впрочем, говоря откровенно, слишком уж тайных и компрометирующих бумаг здесь не водилось. Главное правило конспирации — не хочешь, чтобы письмо нашли, пускай его не существует. Все остальные методы недостаточно надежны. Я неуклонно следовала этому правилу, однако теперь следовало разобраться с теми бумагами, которые все же хранились в моем доме, и выяснить, какие из них взять с собой, какие на всякий случай сжечь, а какие со спокойной совестью оставить на месте. Как-никак я уезжала из страны надолго, вполне вероятно, на значительно больший срок, чем месяц предложенное Арманом дело, обещало быть интересным. Мне нравилась перспектива на время погрузиться в хитросплетение высшего света, к тому же мне предстояло получить за него хороший гонорар, однако главная причина моего согласия заключалась не в этом. Поездка за границу была сейчас как нельзя кстати, до меня дошла информация, что граф Кэмера Нестли на протяжении последних пяти лет правая рука короля Анри V а, может быть, и правое, и левое вместе взятые, заинтересовался моей скромной персоной. Это было чрезвычайно досадно. Людям моего образа жизни предпочтительно не привлекать внимания таких, как он. И, главное, я ведь не сделала ничего особенно противозаконного. Подумаешь, выиграла у барона Малинов карты право заходить в личные покои короля. Я же не виновата, что барон сделал такую ставку. Правда, к тому времени у него больше ничего не оставалось. Я успела выиграть все, включая его родовой замок и титул. Но я же не попыталась этим воспользоваться. Не объявила себя баронессой Млино. Право слово, это было бы очень глупо с моей стороны. В этом случае Эстли уж точно схватил бы меня, перекинул через плечо и забрал к себе. Притом отнюдь не из романтических соображений. Весьма известно, что граф счастлив в браке. «Нет, скорее мне предстоял бы очень серьезный допрос, а что дальше, трудно предсказать заранее. Впрочем, тот факт, что я не воспользовалась собственным выигрышем, не сильно помог. Граф вознамерился выяснить, кто я такая, и меня разыскать, а значит, пришло самое время покинуть рестонию. Пускай все немного поутихнет и успокоится». Проведя пару часов за разбором бумаг, я отправилась к портнихе. С фасонами платьев и цветом ткани мы определились быстро. Я неплохо представляла себе, чего хочу, она же была настоящим профессионалом. Мои пожелания в сочетании с ее советами и все решения были приняты без проволочек. Работать моя портниха и ее помощница умели быстро, и платья были готовы в срок. Они не только соответствовали последнему слову моды, но и обладали некоторыми дополнительными свойствами, такими, например, как многочисленные потайные карманы. Ну что ж, жаль, конечно, оставлять дом, не имея стопроцентной уверенности в том, что я смогу сюда вернуться, но такова цена, которую приходится платить за мой приятный во многих отношениях образ жизни. Порой перемена мест оказывается необходима, да и вообще пора расширять горизонты, а значит, здравствуй, Эрталия!